Если мы теперь перестанем доставлять на фабрику наши книжечки, жандармишки уцепятся за это грустное явление и обратят его против со товарищи, и же с ним ввергнуты в узилище. — Как же это? — тревожно крикнула мать. — А очень просто, — мягко сказал Егор Иванович. — Иногда и жандармы рассуждают правильно. Вы подумайте, был Павел...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 Все трое оживились. Егор, крепко потирая руки, улыбался и говорил —